Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель дронов 3 Серия 8 Главное имение рода Трофимовых Приморская губерния Князь Трофимов уже 10 минут сидел в кресле и неотрывно смотрел в одну точку на полированной поверхности стола. 10 минут абсолютной тишины, нарушаемой только мерным тиканьем антикварных напольных часов. Дверь кабинета беззвучно приоткрылась. В щель просунулась голова пожилого дворецкого с серебряным подносом в руках. На подносе — дымящаяся чашка кофе и круассаны. «Ваше сиятельство! Ваш утренний!» Трофимов даже не повернул головы. Он просто поднял руку ладонью вверх в восстанавливающем жесте. Дворецкий замер на полуслове, боясь дышать. «Убери и не мешай». Дверь также беззвучно закрылась. Кофе был не нужен. Сейчас требовалось что-то покрепче или, наоборот, ледяной рассудок. Князь выбрал второе. Его мозг, привыкший просчитывать многоходовые комбинации и держать в узде целую губернию, сейчас отказывался соображать. Он снова и снова прокручивал в голове доклад, который ему зачитал начальник службы безопасности, и не мог сложить пазл. «Феликс бездушный жив». Это простое утверждение ломало всю картину. Как? Как, черт возьми, этот пацан выжил в той бойне? И не просто выжил, а еще каким-то удивительным образом сколотил эту свою шарашкину контору Филлин. Провернул дерзкую аферу с башни, оставив в дураках и нефтяников, и самого мэра. Его не смогли взять. Целый отряд спецназа, отправленный на поиск пант, вернулся ни с чем. Раздеты, униженные, без единого внятного объяснения. Как какой-то сопляк смог провернуть такое? Доклад майора Веревкина был похож на бред сумасшедшего. Более того, Феликс стал другим. Матерым, уверенным и дерзким. Он играл по своим правилам. Князь потер виски, чувствуя, как подкрадывается головная боль. Его люди уже пытались выйти на контакт. Несколько аристократов, чьи интересы Трофимов тоже учитывал, звонили бездушному, пытались назначить встречу. Феликс просто посылал их нахер. Один из них, Комаров, вспомнил про какой-то старый долг рода бездушных, чем и решил воспользоваться князь, настояв на личной встрече. Трофимов лично слушал запись того разговора. «Феликс? Это Комаров. Узнал?» На том конце провода ледяное молчание. «Алло, я говорю, это Комаров. Твой покойный отец, царствие ему небесное. Остался мне должен. Мелочь, конечно, но долг есть долг. Предлагаю встретиться и обсудить. Заодно и о делах наших скорбных поговорим». Последовала короткая пауза а Затем послышался, спокойный, лишенный всяких эмоций, голос Феликса. — Сумма. — Что сумма? — опешил Комаров. — Сумму долго назови. В голосе бездушного прозвучала скука. — И номер счета. Быстрее, у меня мало времени. — Десять тысяч? — ревкнул Комаров и продиктовал номер карты. — Но я настаиваю на личной встрече, ты... Его прервал тихий звук уведомления о зачислении средств, которые донесся из динамика телефона самого Комарова. «Вопрос закрыт. Больше не звони сюда. Никогда». И короткие гудки. Комаров еще минуту молчал в трубку, а потом разразился такой отборной бранью, что запись пришлось выключить. И это было еще одной деталью, которая не вписывалась в общую картину. Трофимов лично контролировал все счета бездушных. Он знал, что они пусты, раздербанены до последнего рубля. Откуда у Феликса деньги? Не с этих же смешных подписок по десять рублей. Абсурд! Это была какая-то дьявольская головоломка, в которой не хватало 90 процентов деталей. И это бесило до зубовного скрежета. В дверь осторожно постучали. «Ваша светлость!» «Войди!» — глухо бросил Трофимов. В кабинет зашел начальник его личной гвардии. «Мы готовы двигаться. Отряд сформирован из лучших бойцов. Мы возьмем его, ваша светлость!» Князь медленно поднял на него взгляд. «Не надо!» Гвардейц удивленно замер, но я сказал «не надо!» Отрезал Трофимов. «Здесь что-то не так!» Он снова откинулся в кресле. Его аналитики уже несколько дней работали без сна и отдыха. Они пересмотрели все доступные видеозаписи с участием молодого бездушного, подняли архивы, опросили десятки людей, которые знали его лично, от преподавателей до слуг в имени. Вердикт был однозначным. Тот Феликс, которого они знали, и этот новый — два совершенно разных человека. Тот был застенчивым, тихим и неуверенным в себе — А действовал с позиции силы, говорил как хозяин положения, и в каждом его жесте сквозила холодная уверенность. А еще предстояло выяснить, где находится его сестры. Вопросов было слишком много, и ни одного ответа. Снова стук в дверь. «Ваша светлость, разрешите?» В кабинет зашел молодой парень, лучший хакер, которого Трофимову когда-то удалось переманить из столицы за баснословные деньги. «Мы это сделали». С гордостью объявил он. «Мы взломали филин». Князь поддался вперед. Вот оно. Первая ниточка. Программист подошел к столу, раскрыл свой ноутбук и развернул экран князю. Смотрите, готова вся база данных. На экране светились аккуратные кнопочки. Баланс, владелец, список клиентов, транзакции. Все самое сочное, что могло пролить свет на эту тайну. «Открывай личный счет компании». Приказал Трофимов, предвкушая, как сейчас увидит все их жалкие копейки и, возможно, следы тех, кто их финансирует. Программист уверенно кликнул по строчке. Таблица исчезла. На весь экран, составленный из сотен зеленых символов, появился огромный, детально прорисованный средний палец. «В смысле?» – опешил хакер. «Не может быть!» «Простите, ваша светлость, я сейчас все исправлю!» Он лихорадочно застучал по клавиатуре, открыл другую вкладку. Список клиентов. Клик. Ещё один средний палец. История транзакций. Клик. Снова он. А потом все символы исчезли, и на чёрном экране появилась короткая фраза, набранная крупными белыми буквами. «Пошли в жопу!» в следующую секунду из ноутбука повалил густой чёрный дым, запахло опалёным пластиком, и экран окончательно потух. «Да ладно!» — прошептал программист в ужасе, глядя на своё мёртвое детище. «Это... это же невозможно! Как так? У меня же тут все защиты стояли! Это последняя военная разработка!» Князь Трофимов молчал. Он смотрел на дымящийся ноутбук и не мог согласиться с действительностью. «Ведь у них не должно быть таких мощностей, таких технологий, такой дерзости!» «Он всё понял!» «Феликс всего лишь пешка, марионетка в чьих-то умелых руках. И тот, кто дергает за ниточки, обладает такой силой, с которой князю еще не приходилось сталкиваться». «Что ж», — подумал он, — «тем интереснее». Он поднял взгляд на своего начальника гвардии, который все это время молча стоял у двери. «План меняется. Феликсу конец. Но на этот раз мы прихлопнем его полностью». «Его самого, эту, его контору и даже сестер. Накроем всех разом, но сначала...» Он перевел взгляд на мертвый ноутбук. «Сначала я хочу понять, на кого он работает. Это максимально важно». Князь стал и подошел к огромной карте губерний, висевшей на стене. «Устройте максимальную слежку за этой его башней. Я хочу знать все, что там происходит. Отслеживайте вообще все». «Каждый вздох, каждый шаг, каждый въезжающий выезжающий автомобиль!» Он ткнул пальцем в точку на карте, где находилась эта кривая громадина. Рано или поздно его кукловод допустит ошибку, и я буду ждать. Я сидел у себя в мастерской. Башня, конечно, была хороша, просторная, с панорамным видом, и, что самое главное, моя. Но жить там пока, мягко говоря, некомфортно». «Голый бетон, сквозняки и полное отсутствие даже намека на уют. Переехать туда я, конечно, планировал, но последние события как-то не располагали к новоселью. Поэтому пока башня служила нам скорее приманкой и временным убежищем для особо ценных активов. На одном наиболее отдельном и закрытом этаже находились панда и китайский профессор. Ну и Эльвира периодически наведывалась туда, чтобы повозиться с пандами». «Сейчас я как раз наблюдал за этой приманкой. Глазами одного из своих дронов, висевшего на запредельной высоте, я видел все, что творилось вокруг. Картинка была впечатляющей. Десятки, если не сотни, маленьких красных квадратиков на моем тактическом дисплее. Каждый обозначал вражеский дрон. Они роились вокруг башни, как мухи вокруг... Ну, вы поняли». «Повелитель!» — возмущался Сириус. «Они совсем обнагляли. Воздушное пространство лицензировано, а они не платят. Отдайте приказ моих всех...» «Подожди», — прервал я его. Я еще не налюбовался. Я переключил картинку на другого дрона, который висел прямо у одного из окон верхнего этажа. Он проецировал внутрь идеальную голограмму. На фоне голых бетонных стен я то есть моя точная трехмерная копия, неспешно делал разминку, потягиваясь и разминая шею. Качество было безупречным. Отличить от настоящего человека было невозможно, даже с использованием мощной оптики. Мне было чертовски интересно, когда же они решатся. Когда какой-нибудь снайпер попытается снять мою голограмму? Или когда они соберут нормальный штурмовой отряд и полезут внутрь? «Скучно, господа, скучно!» насмотревшись на это мельтешение я наконец вздохнул а ладно разрешаю бери по три дрона в час в смысле по три повелитель да мы мужик всех можем за минуту сириус ты когда нибудь на рыбалку ходил Анализирую запрос термин рыбалка процесс извлечения водных биологических организмов в среде обитания нет повелитель не вижу в этом практического смысла а зря Так вот, запомни главное правило хорошего рыбака. Не глуши рыбу динамитом. Да, ты сразу выловишь все, что на поверхности. Ну, ты распугаешь то, что плавает поглубже. И новые уже не скоро приплывет. А если таскать по одной, по две, они будут думать, что их сородичи просто запутались в камышах или уплыли по своим делам. Понимаешь аналогию? они будут присылать новых, чтобы выяснить, что случилось с предыдущими, а мы будем их так же тихо и аккуратно вылавливать. Понимаешь? Это не бой, а планомерный отлов ценного ресурса. Сириус на мгновение замолчал, обрабатывая мою аналогию. Понимаю, повелитель. Стратегия истощения. Гениально. Приступаю к выполнению. Не прошло и 5 минут, как на тактическом дисплее мигнул один из красных квадратиков. Он стал серым, а затем исчез. «Поверитель!» — доложил Сириус. «Первая цель изъята!» Я наблюдал за реакцией местного роя. Три соседних дрона на мгновение замерли, а затем начали медленно смещаться к точке, где пропал их товарищ. «Что там у третьего?» — услышал я через перехваченный канал связи голос их оператора. «Потерял сигнал?» «Наверное, «Сбой оборудования или птица врезалась? У меня такое было», — ответил другой. «Отправьте еще один на его квадрат для контроля периметра». Я довольно улыбнулся. «Клюет». «Отлично. Продолжаем в том же духе. У нас впереди долгая и плодотворная рыбалка». «Есть повелитель. Вычисляю следующую наиболее неосторожную цель». Я отключил связь и задумался. «С местными врагами все было более-менее понятно». Пора было немного подергать за усы наших восточных соседей. Весь этот сыр-бор с пандами начался именно с них. «Ольга», — позвал я. Фурия с ноутбуком появилась на пороге моей мастерской через минуту. «Да, Феликс, нужно что-то взломать?» «Хуже. Нужно что-то найти. Мне нужен список всех загородных резиденций, дач, охотничьих домиков и прочих увеселительных заведений, принадлежащих князю Трофимову». «Особенно тех, которыми он редко пользуется». Она кивнула, и ее пальцы забегали по клавиатуре ноутбука. Через пять минут на мой планшет прилетел файл с подробной картой и списком объектов. «Вот это!» Я ткнул пальцем в одну из точек на карте. «Отлично подходит!» Я отдал мысленную команду. Большой транспортный дрон, невидимый и бесшумный, забрал большую панду, Мао Юнь, и полетел к селе. Операция прошла безупречно. Дрон аккуратно перенес сонную мамашу Панду, которая, кажется, даже не проснулась, на лужайку перед одним из загородных особняков Трофимова. Второй дрон, зависший неподалеку, начал съемку. Панда, оказавшись на свежей травке, с удовольствием пожевала пару одуванчиков, почесала спину, а резную ножку садовой скамейки и снова задремала. Сделав несколько красивых кадров, дроны также аккуратно вернули ее обратно на башню, к ее малышам. А у меня на планшете появилось короткое, но очень убедительное видео. Вечером ко мне заглянула Маргарита. о доброе утро, оживший брат!» — с легкой иронией поприветствовала она. «И тебе не хворать!» «Сейчас все новости только тебе и гудят. Оказывается, Феликс бездушный не погиб!» «А мутит какой-то сомнительный бизнес. В общем, ты популярен, поздравляю. Даже популярнее нас. Правда, гадости про тебя теперь тоже много пишут. Что ты трус, бежал, пока твой род погибал. Что раз ты жив, значит, тебя там и не было. Что никакой мести от тебя не дождешься. Только бизнес на уме. В общем, льют грязь по полной программе». «С ними я разберусь», — отмыхнулся я. «А ты вот, принимай новый материал». «Какой материал?» Она тут же заинтересовалась. Я развернул к ней планшет и включил видео. «Ну вот», — сказал я, когда ролик закончился, «сделай из этого громкую сенсацию». На ее лице появилась хитрая улыбка. Я уже вижу заголовок. «Первая в Российской империи панда появилась в Приморском крае, а дальше можно набросить. И, по всей видимости, это официальный подарок китайских властей. Как вам такое?» «Панда спокойно себе гуляет по владениям князя Трофимова. Видимо, у князя и у Китая слишком тесная дружба, раз они ему панду подогнали. А не стоит ли имперской канцелярии проверить, по какой причине они так дружат?» И все в таком духе. Я одобрительно кивнул. «Отлично, действуй». Дальше я пошел к Фурии и, наклонившись, шепнул ей. «Слушай, мне тут доложили, что моя репутация в сети страдает». Фурия, с ногами забравшаяся в кресло, оторвалась от экрана ноутбука. Вокруг нее царил творческий беспорядок. Пустые кружки из-под кофе, тарелки с крошками от печенья и спутанные мотки разных проводов. «Страдает, — это мягко сказано, начальник. Тебя там сейчас таким говном мешает, что даже мне, привыкший ко всему, становится немного не по себе. Вот именно, поэтому у меня к тебе просьба — «Можешь найти самых ярых защитников и вообще отследить. Я хочу понимать, кто и что делает. Считай уже ищу Дай мне пару часов. Будет тебе полный расклад со всеми явками и паролями». Я оставил ее работать, а сам решил немного развеяться и заодно пополнить бюджет. «Сириус», — позвал я, — «накинь иллюзию, что-нибудь неприметное». Через мгновение мое отражение в зеркале изменилось вместо себя я увидел обычного парня лет 25 с русыми волосами и ничем не примечательным лицом идеальная маскировка для прогулки по улице пока я отсутствовал фурия времени зря не теряла когда я вернулся выгрузив тяну еще несколько мешков с оружием и забрав деньги она уже ждала меня с готовым отчетом ну что там все очень э, разнообразно она развернула ко мне экран ноутбука во-первых, «Там какие-то аристократы!» Она начала перечислять фамилии, которые я уже встречал в досье на союзников Трофимова. Эти работают примитивно. В основном постят что-то в духе «бездушный предатель, недостойный своего рода». Скучно ей, предсказуемо. Она переключила вкладку. Дальше обычные люди, их очень много. И вот они не стесняются в выражениях. Тут тебе и проклятие, и пожелание сдохнуть в муках, и обвинение во всех смертных грехах. Это жизненная позиция у людей, видимо, такая. Быть недовольными на всех и считать, что если ты кого-то оскорбишь, то твоя жизнь станет лучше. Я кивнул. Классика. Практически в любом мире многомерной вселенной всегда найдутся те, кому проще изливать желчь, чем заниматься чем-то полезным. Но есть и интересный момент. Ольга увеличила одну из диаграмм на экране. «Я обнаружила один источник, с которого выходит больше всего разных комментариев. Смотри». Она вывела на экран несколько примеров. Первый комментарий гласил «Бездушный предатель рода». Банально прокомментировал я. А вот второй под ним же, от другого пользователя, продолжила Ольга. «Возможно, бездушный и устроил смерть своего рода. Как вы думаете, парни?» «Хм...» Я подался вперед, заинтересовавшись». «Это уже не просто оскорбление, а целая провокация». «Именно», — кивнула Фурия. «А вот еще третий». «Там моя тетка работала у них и говорила, что бездушного хотели исключить из рода за какие-то преступления. Видимо, он и поспособствовал, чтобы угробить весь свой род». Я молчал, анализируя. «Это была не просто ненависть, а целенаправленная, хорошо продуманная информационная атака». «Кто-то очень старательно лепил из меня образ чудовища и предателя». «И откуда они все нарисовались?» «Это ферма». «В смысле ферма? Там дегенератов выращивают или что?» Ольга рассмеялась. «Да нет, так называют фермы троллей. Там сидят специально нанятые люди, которые за деньги пишут нужные комментарии, создают фейковые аккаунты и разгоняют нужную информацию. У них там выделенные сервера, куча разных IP-адресов». «В общем, все, что нужно, чтобы создавать иллюзию массового мнения». «А, ну, я почти угадал. Им еще за это деньги платят, чтобы херней страдали и людей оскорбляли». Я повернулся к Сириусу. «Займись этим вопросом. Я хочу иметь полную информацию». «Конечно, повелитель, все сделаю». Тут же бодро отозвался дрон. «Но только разведку», — добавил я. «Не надо там ничего ломать и никого убивать. Пока». Есть у меня некоторые планы на эту самую ферму. А пока хочу просто понять, что она из себя представляет. Уссурийск. Российская империя. Секретный офис ООО «Инфошторм». В огромном многофункциональном комплексе пахло кислым потом и дешевым кофе из десятков пластиковых стаканчиков. Пять сотен человек, разделенные тонкими перегородками на крохотные кабинки соты, не отрываясь, смотрели в экраны мониторов. Их пальцы порхали над клавиатурами, выстукивая барабанную дробь. Тысячи комментариев, постов и фейковых новостей, которые, как вирус, расползались по всему интернету. Над всем этим муравейником на высоком помосте, как капитан на мостике космического корабля, стоял невысокий полноватый мужчина в дорогом костюме. Это был Илья семёнович руководитель «Инфошторма». «Ребята, девчата!» – обратился он в микрофон, заставив всех на мгновение оторваться от работы. «Сегодня у нас очень тяжелый день. Как завещал наш батюшка-император, мы должны работать, работать и еще раз работать. Сейчас от нас многое зависит, так что вам выдался отличный повод покреативить. Выливайте всю грязь, выдумывайте самые мерзкие факты, разрешая буквально любые методы, так что подключайте свою фантазию». По рядам прокатился одобрительный гул. Кто-то даже вяло похлопал. «Еще!» – добавил Илья Семенович, поднимая палец. «За сегодняшний день тройной оклад, как и за вчерашний». Вот это уже вызвало настоящий взрыв радости. «Ура, ура, ура! Все сделаем, шеф!» Илья Семенович довольно кивнул и спустился со своего возвышения, направляясь в личный кабинет. Он тяжело вздохнул. Довольный, счастливый, но слегка задолбавшийся. Работа ему нравилась, просто за последние дни навалился такой оврал, что он немного устал. А ведь когда-то он был обычным интернет-троллем, который просто гадил в комментариях, получая от этого извращенное удовольствие. Пока не понял, что и на этом можно заработать. Тогда он сколотил команду из десятка таких же отморозков и начал принимать заказы, очерняя конкурентов своих клиентов. Бизнес разрастался, пока однажды он не попал в руки людей князя Трофимова. Илья Семенович знал много историй о том, как люди в таких ситуациях лишились жизни или после долгих пыток переходили на сторону сильного. Но с ним все было проще. Его просто поставили перед выбором. «Сопротивляться будешь или сотрудничать?» а он был человеком несмелым. «Сотрудничать?» – без колебаний ответил он тогда. И вот результат – Теперь он официально работал на князя. Более того, ему даже выхлопотали какую-то должность в городской администрации. Советник по цифровым технологиям. После 50 ему осветила пенсия и все социальные блага. Только он сел в свое удобное кожаное кресло, как на его столе завибрировал мобильный телефон. «Слушаю, Илья Семёнович раздался в трубке суровый голос, который он ни с кем бы не перепутал. Это был человек князя его куратор. «Заказчик недоволен темпами. Нужно больше огня, чтобы от этого выжившего даже воспоминаний не осталось. Вы меня поняли?» В голосе не было угрозы, но все равно звучало как приговор. «Да, да, конечно», — заявил Илья Семенович, чувствуя, как по спине пробегает липкий пот. «Мы как раз устроили усилие. Полный креатив, тройной оклад, конкурс на самый гнусный комментарий». Мне не интересны детали, прервал его голос. Мне нужен результат, чтобы к завтрашнему утру фамилия этого бездушного стала синонимом предательства и мерзости. В трубке раздались короткие гудки. Куратор повесил трубку, не прощаясь. Илья Семёнович несколько секунд сидел неподвижно, сжимая пластик телефона. «Чертов цепной пес! Один звонок, и у него мороз по коже. Он бросил телефон на стол. «Ладно, больше огня, так больше огня». Он открыл на компьютере рабочие файлы. С бездушными, конечно, выходило интересно, но ему, по большому счету, было плевать. Пришла команда «Нужно выполнять». Трофимов хотел максимально очернить этого выжившего парня. Видимо, не добил тогда. А теперь нужно было подготовить почву, чтобы потом добить окончательно. Чтобы по нему никто не плакал и народ не возмущался. «Обычное дело». На экране всплыло уведомление. Менеджеры прислали кандидатуры на повышение нескольких сотрудников. Илья Семенович открыл список. Да, у них чем креативнее врешь, тем больше шансов сделать карьеру. Его взгляд зацепился за одну фамилию. Анжела Верещагина. Он открыл ее досье. Мужа нет, образования нет, вредных привычек... Вагон и маленькая тележка. Трижды привлекалась по криминальным статьям... Грабеж, мошенничество и обман. Попала сюда по рекомендации подруги. Ее буквально вытащили из зала суда, где ей светил реальный срок. Связи князя творили чудеса. Илья Семёнович открыл пример ее работ. И у него аж глаза заслезились от той концентрированной грязи, которую она выливала. Комментарии, полные выдуманных подробностей, пошлых намеков, откровенной клеветы. «Да, у нее явно с головы проблемы», — подумал он. «Но такие нам нужны». Он поставил в файле галочку «На повышение». День уже подходил к концу, когда Илья Семенович снова вышел в зал. «Парни и девушки, вы молодцы. Отличный рабочий день. Сегодня было написано больше четверти миллиона комментариев. Вы хорошо поработали. А потому объявляю всем...» Договорить да, он не успел. Свет... Полностью погас. На несколько секунд зал погрузился в полную тишину, а потом загудели аварийные генераторы. Но ну и они тоже захлебнулись и затихли. «Какого хрена?» — пробормотал кто-то в темноте. Свет снова вспыхнул. Компьютеры включились, но на всех экранах замелькали какие-то помехи и иероглифы обрывки кода. Началась паника. «Нас взломали!» – раздался истерический вопль начальника отдела информационной безопасности. «Вырубайте сервера с питания! Срочно!» Илья Семенович похолодел. Он знал, что это крайняя мера. Так можно было потерять вообще всю информацию. «Ты что, с дуба рухнул?» – заорал он в ответ. «Делайте свою работу! Верните контроль!» «Вы не понимаете! Это катастрофа! Вырубайте все!» Но его никто не слушал. И тогда начальник ИБ, всегда такой суровый невозмутимый мужик, с диким воплем вбежал в серверную, выхватил пистолет и начал полить по стойкам с оборудованием. «Ты с ума сошел!» Илья Семенович бросился за ним. «Вся информация пропадет! Ты знаешь, сколько это все стоит!» «Вы не понимаете!» Продолжал орать тот, перезаряжая бойму. «С наших учетных записей сейчас пишут комментарии под одним видео!» «Да ладно, так бывает?» — опешил Илья Семенович. «Но это не причина все уничтожать. Если кто-то узнает, что это мы, нам всем головы поотрывают». «Успокойся, никто ни о чем не узнает». Илья Семенович все еще пытался его урезонить. «Князь прикроет. Ты не понимаешь». Выдохнул начальник и бросив разряженный пистолет, ткнул пальцем в один из уцелевших мониторов. «Смотри». На экране транслировалось недавнее торжественное выступление императора, а под ним один за другим появлялись комментарии, отправленные с их IP-адресов. «Да, император молодец, но Трофимов на его месте смотрелся бы лучше. Да коли этот старый маразматик еще будет сидеть на троне? дало императора, даешь молодую кровь! Князь Трофимов, вот наш настоящий лидер!» У Ильи Семеновича волосы на голове зашевелились – а затем, кажется, даже начали сидеть. Он понял, теперь у них не так много времени. Если раньше он был уверен, что их никогда не найдут, то теперь шансы на это были близки к ста процентам. Он молча подошел к пожарному щиту, сорвал с него тяжелый топор и, размахнувшись со всей силы, обрушил его на ближайший сервер. Он понимал, отсюда дорога только в могилу. «Князь никогда не отпустит такого ценного свидетеля». Но императора он боялся еще больше. А потому нужно было бежать. Прямо сейчас. И как можно дальше. Российско-китайская граница. Приморская губерния. Ночь опустилась на Приморскую тайгу непроглядным одеялом. Двенадцать теней бесшумно двигались через густой подлесок. Они скользили между вековыми соснами, как призраки. Их темная высокотехнологичная броня полностью сливалось с тенями. Элитный отряд, нефритовые драконы, гордость и тайное оружие Северного военного округа Китайской технократической республики брел по чужой земле так, будто гулял в собственном саду. Внезапно вся группа замерла. Капитан Фэн поднял сжатый кулак, универсальный знак «Стоп». Впереди, метрах в двадцати, из-за заросли малиника высунулась огромная бурая башка. «Медведь! Настоящий хозяин этой таги Он с любопытством уставился на застывшие темные фигуры, шумно втянул носом воздух и неторопливо почесал за ухом здоровенной когтистой лапой. В канале связи раздался шепот заместителя. «Капитан, разрешите убрать! Один дротик со снотворным уснет раньше, чем поймет, что произошло!» «Оставить!» — так же тихо ответил Фен. «Ждем!» Зверь, видимо, решив, что странные прямоходящие пни ему не интересны земнул, показав огромную пасть, и побрел дальше по своим медвежьим делам. Бойцы не шелохнулись, пока его грузная туша не скрылась в чаще. «Местная фауна опасней хваленой электроники», — хмыкнул заместитель, когда отряд снова тронулся. «Это Россия, здесь всегда так». Через несколько сотен метров они уперлись в древний поросший мхом забор из Рабицы. Он был частью какого-то давно заброшенного периметра. Посередине висели такие же древние ворота, створки которых были стянуты толстой ржавой цепью и закрыты на чудовищных размеров амбарный замок. Размером с голову. Отряд замер. Сканеры бойцов беспомощно пискнули, не в силах проанализировать примитивный механизм. — раздался в канале связи голос специалиста по взлому. «Система аналоговая. Мой нано не может подобрать ключ». Заместитель хмыкнул. «Может, вырызнуть на него кислотой? У нас есть специальный спрей?» «Отставить суету!» — спокойно приказал Фен. Он кивнул в сторону самого рослого бойца в отряде. «Давай». Боец молча шагнул вперед. Он даже не стал доставать оружие. Просто ухватился за цепь обеими руками в сервоперчатках. Напрягся так, что бронекостюм тихо скрипнул и со скрежетом ржавого металла просто вырвал проушины из столба. «Иногда грубая сила эффективнее технологии», — невозмутимо констатировал Фен. «Особенно здесь. Двигаемся дальше». По части электроники для них не существовало преград — Сложная многоуровневая система защиты границы, на которую Российская империя тратила миллиарды, для них была не более чем детской головоломкой. Лазерные сетки отключались за секунды до их подхода. Сейсмические датчики молчали, не реагируя на их легкую поступь. Тепловизоры видели только холодный ночной лес. Капитан Фен, командир отряда, шел первым. Его лицо, скрытое под тактическим шлемом, было спокойным, но внутри клокотала холодная ярость. Это задание было для него вопросом национальной части. «Давненько нас не спускали с поводка на такой вольный выгул, капитан», — прошептал в общий канал его заместитель. «Обычно приходится ползти на брюхи, считая каждую травинку, а тут почти прогулка». «Приказ есть приказ», — коротко бросил Фэн. У нас карт-бланш, эти русские варвары посмели поднять руку на символ нашей нации. Теперь они дорого заплатят. Впервые за долгие годы службы он получил приказ, в котором почти не было ограничений. Действовать жестко, цель вернуть национальное достояние. Потери среди противника не имеют значения. Это означало только одно. Пекин дал им полный карт-бланш на любую бойню. Они вышли на опушку. Перед ними раскинулось огромное поместье. Личная загородная резиденция князя Трофимова. Именно здесь, на идеально подстриженном газоне, камеры видеонаблюдения зафиксировали гуляющую панду Мао Юнь. Пушистое облачко. «Группа дракон, к штурму готовьсь!» – отдал приказ Фен. «Двигаемся быстро, зачистка полная!» «Панда может быть в заложниках, так что по возможности стрелять на поражение, но не уничтожать цели полностью. Нам нужны языки». Его бойцы мгновенно рассредоточились по периметру, готовясь к атаке. И в этот момент по всей территории поместья вспыхнул яркий свет. Прожекторы ударили им в глаза, заставив на мгновение прищуриться. Из громкоговорителей, установленных по периметру, раздался усиленный мегафоном голос. Мы знаем, что вы здесь. Мы вас ждали. Моя фамилия Миронов. Я являюсь представителем его светлости князя Трофимова и уполномочен вести переговоры. Прошу вашего командира выйти для разговора. Я безоружен. Ворота поместья медленно открылись, и на освещенную площадку вышел невысокий полноватый мужчина в дорогом костюме. Он действительно был один и демонстративно держал руки на виду. «Что за цирк? прошипел заместитель. «Капитан, разрешите снять его. Один выстрел». «Оставить», – приказал Фэн. «Если панда действительно у них, они могли ее заминировать. Я пойду один. Остальным держать периметр. Если что-то пойдет не так, начинайте зачистку». Капитан вышел из-за деревьев и направился к Миронову. «Приветствую, уважаемый!» – заюлил тот, как только Фэн подошел ближе. На его лбу блестели капельки пота. Произошла ужасная ошибка. Великое недоразумение. Это все подстава. Провокация врагов его светлости, которые хотят поссорить наши великие нации. Фэн молча смотрел на него через темный визор шлема. «Мы знали, что вы придете», — продолжал тараторить Миронов. «Никакой панды здесь нет и никогда не было. Мы готовы предоставить вам полный доступ в это имение для обыска». «Его светло здесь даже ни разу не был. Он только недавно его приобрел». В наушнике Фана раздался тихий голос из штаба. «Соглашайтесь, но в случае чего полная зачистка». «Хорошо», — произнес он. «Мы проведем обыск, но при одном условии. Все ваши люди складывают оружие и собираются на этой площадке, под охраной моих бойцов». Миронов хотел было возразить, но лишь тяжело вздохнул. «Будет исполнено». Через десять минут вся немногочисленная охрана поместья, человек тридцать гвардейцев Трофимова, стояла на коленях посреди лужайки, окруженная молчаливыми фигурами в черной броне. А по самому имению уже шел тотальный обыск. Китайцы не церемонились. Закрытая дверь, удар ногой, запертый сейф. Кумулятивный заряд. Они вскрывали полы, простукивали стены, методично превращая роскошные интерьеры в руины. Один из китайских бойцов выбил дверь в хозяйскую ванную и застыл на секунду. Все от унитаза до лейки было покрыто сусальным золотом. Даже ершик в подставке, инкрустированный фальшивыми рубинами, сверкал тусклым желтым блеском. «Больные ублюдки!» — пробормотал боец. Он молча подошел к золотому унитазу, взял в руки драгоценный ершик, весивший не меньше килограмма, и ткнул им в стену за бочком — Под панелями был только монолитный бетон. Боец брезгливо бросил погнутый ёршик на мраморный пол и вышел, докладывая в рацию. «Санузел, первый этаж чиста!» «Да что же вы творите, варвары!» — причитал Миронов, глядя, как один из бойцов выламывает из стены старинный барельеф. «Я же приказал всё открыть! Какой идиот не оставил ключи!» Через полчаса к фену подошёл его заместитель. «Капитан, все чисто, никаких пант никаких следов их пребывания». Миронов тут же оживился. «Я же говорил, я же предупреждал, это все провокация, мы...» «Но мы нашли кое-что очень странное». Прервал его заместитель. «Вам нужно это увидеть, капитан». «Веди». Коротко бросил фэн и, схватив Миронова за локоть, потащил его за собой. «И ты с нами. Посмотрим, что там у вас за странностей». Они прошли через разгромленный бальный зал, свернули в коридор, где на месте барельефа зияла дыра, ведущая в темноту. «Мы даже не знали об этом проходе!» — продолжал лепетать Миронов. «Это, наверное, от прошлых владельцев осталось». Проход вел в сеть пыльных технических коридоров с пучками проводов и ржавыми вентиляционными трубами. «Видите?» — не унимался Миронов. «Тут же панди негде спрятаться». Наконец они дошли до небольшой, ничем не примечательной металлической двери. Заместитель Фэна выбил ее одним ударом. Они вошли внутрь и застыли от увиденного. Миронов охнул и попятился, наткнувшись на одного из бойцов. Капитан Фэн медленно снял шлем. Это была комната больного, одержимого маньяка. Все стены от пола до потолка были увешаны фотографиями панд, Десятки, сотни снимков, сделанных в китайских заповедниках. А на центральной стене, прямо напротив входа, висели три больших портрета. Три милых, пушистых медвежонка. Каждое фото было обведено красным кругом, как мишень в тире. Две из них уже были перечеркнуты жирным крестом. Фэн подошел ближе. Он узнал их. Это были те самые два детеныша, которых похитили». А третья... Третья фотография была не тронута. «Чин-чин!» прошептал Фэн. Он узнал ее. Этот малыш находился в питомнике. Он резко развернулся и заорал в закрепленный на броне коммуникатор. «База, прием! Немедленно обеспечьте полную безопасность, Чин-чин! Она! Следующая цель! Вы меня слышите! Картинка с камеры нормальная!» «Но... это же бред!» Заикаясь, пролепетал Миронов. «Это, наверное, прошлый владелец?» Один из бойцов подошел к стене и сорвал одну из фотографий. «Бред, говоришь?» «А даты на снимке? Недельной давности?» «Это тоже прошлый хозяин?» В наушнике капитана раздался холодный, лишенный эмоций голос из штаба. «Ликвидировать. Объект зачистить полностью. Все, кто находится на его территории, уничтожить». Фэн медленно надел шлем. «Это была очень большая ошибка», – произнес он, глядя на смертельно побледневшего Миронова, и вскинул автомат. Китайская технократическая республика – центр специальных операций Северного военного округа. В центре ситуационного зала в массивном командирском кресле сидел генерал Сюань. Он молча смотрел на главный тактический монитор – его обычно непроницаемое лицо сейчас выражало целую гамму эмоций, ни одна из которых не сулила ничего хорошего тем, кто попадется ему под горячую руку. На экране, увеличенное в несколько раз, было изображение, от которого у любого нормального китайца волосы встали бы дыбом. «Небольшая, ничем не примечательная комната, превращенная в святилище безумца», Десятки сотни фотографий пант, вырезанных из журналов, распечатанных, нарисованных от руки, а в центре три больших портрета, три милых пушистых медвежонка. Два из них были перечеркнуты жирными красными крестами. "Блётки", прошипел Сюань. Он обожал пант, не той показной государственной любовью, о которой кричали с трибун. Нет, его любовь была искренней и глубокой. Он лично курировал несколько программ по их защите. И теперь эти русские варвары, приспешники князя Трофимова, с которым они еще вчера вели теневые переговоры о поставках ресурсов, посмели... «Ликвидировать», — ледяным тоном произнес генерал в микрофон гарнитуры. «Объект защитить полностью. Все, кто находится на его территории, уничтожить». «Моя душа не найдет спокойствия, пока я не отомщу этим ублюдкам». Он откинулся на спинку кресла, наблюдая, как на тактической карте 12 зеленых точек его элитный отряд «Нефритовые драконы» начинают движение. Задача была простой. Отряд уже находился на территории поместья, охрана была нейтрализована и стояла на коленях посреди лужайки. Оставалось только завершить начатое. Бой завязался мгновенно. Картинки с нашлемных камер бойцов замелькали на экранах, превращаясь в калейдоскоп из вспышек выстрелов и коробки жестоких рукопашных схваток. И вдруг один из индикаторов на общей тактической схеме, обозначавший бойца с позывным «Дракон-7», мигнул и погас. У «Дракона-7» погас маячок жизни, безэмоционально доложил оператор. «Прискорбно», — буркнул генерал, не отрывая взгляда от экранов. Он был уверен, что гвардейцы Трофимова не более чем пушечное мясо. Да, они были окружены и обезоружены, но, видимо, кто-то из них оказался не так прост. Что ж, в бою всякое бывает. Но через минуту погас еще один маячок. «Дракон-4», затем «Дракон-9». «Что там, черт возьми, происходит?» — ревкнул Сюань, подаваясь вперед. «Выведите мне картинку с камеры фана На главном экране появилось изображение. Капитан Фэн, командир отряда, как раз перезаряжал свою винтовку, укрываясь за мраморной колонной. Перед ним в просторном холле шел ожесточенный бой. Но что-то в нем было не так. «Откуда у них оружие?» – заорал Сюань. «Вы же докладывали, что они безоружные!» «Так и было, господин генерал!» – заявил оператор. «Минуту назад у них ничего не было! Перемотай!» Оператор быстро отмотал запись с одной из камер. Все увидели, как один из гвардейцев Трофимова, откатившись в сторону от взрыва светошумовой гранаты, вдруг нащупывает что-то под ногой, поднимает автомат, которого там секунду назад не было, и в упор расстреливает одного из драконов. Другой, уворачиваясь от удара, спотыкается, падает и тут же вскакивает уже с коротким клинком в руке, вонзая его в незащищенное сочленение брони другого бойца. «Они что, из воздуха его достают?» не верил своим глазам генерал. В этот момент на экране капитан Фэн дернулся и отшатнулся назад, прижимая руку к плечу. Из-под брони на его плече сочилась кровь. «Командир Фэн ранен!» — выкрикнул оператор. «В смысле ранен?» — заорал Сюань. «Он же одаренный четвертого ранга!» Операция, которая должна была стать легкой карательной прогулкой, на глазах превращалась в катастрофу. «Мало того, что пант они не нашли, так еще и элитный отряд нес неоправданные потери!» «Активировать протокол «Ярость дракона!»» Сквозь зубы процедил генерал. Оператор на мгновение замер, а затем его пальцы забегали по клавиатуре. В тот же миг бойцы на экране дернулись. Их движения стали резкими, почти неестественными. Это была крайняя мера». Секретные инъекции боевой алхимии, разгонявшие метаболизм и физические показатели несколько раз. Цена за такую мощь была высока. Полное истощение и несколько недель в реабилитационном центре. Но сейчас это было неважно. Картина боя тут же изменилась. Драконы, превратившись в размытые тени, начали методично уничтожать врага. Бой закончился так же быстро, как и начался. Генерал с облегчением откинулся на спинку кресла. Потери составили 30% личного состава, но задача была выполнена — объект зачищен Группа на выход отдал приказ капитан Фен, зажимая рану. Его уцелевшие бойцы начали отход. Они уже почти покинули территорию поместья, когда в наушниках генерала раздался треск, а затем два коротких хлопка. Еще два маячка на тактической карте погасли. «Что? Какого черта? А этих как?» «Непонятно», — доложил с передовой фэн. «Швину! Два точных выстрела с нашей стороны!» «В смысле с вашей?» Не успел генерал договорить, как погас еще один маячок, в рации раздался предсмертный хрип и обрывок фразы. «Предатель среди нас!» Генерал Сюань вскочил. На одном из экранов он увидел, как оставшиеся бойцы, прикрывая друг друга, отступают к тому самому ходу, через который они проникли в имение. И в этот момент земля под их ногами взорвалась. «Мины!» — заорал в рацию Фен. «Отходим! На запасную позицию!» Двое бойцов, шедших первыми, остались лежать в дымящейся воронке. Генерал Сион все понял. «Трофимов!» Этот ублюдок не просто знал об их визите. Он ждал их. Он впустил их, как мышей, в мышеловку, а потом захлопнул ее». Остатки отряда, и отстреливаясь, рванули к запасному выходу, старому коллекторному люку на краю парка, но и там их ждал сюрприз. «Второй выход тоже заминирован!» — доложил Фен. «Видим растяжки! Разминировать нет времени! Уходим на третий!» Но и у третьего выхода их уже ждали. «Орки!» — раздался в рации отчаянный крик. «Здесь орки. Вступаем в бой!» На экранах снова замелькали вспышки выстрелов, смешанные с диким ревом зеленокожих тварей. Связь начала пропадать, прерываемая помехами и треском. И вот когда генерал уже был готов разнести в дребезги всю аппаратуру в своем штабе, из динамиков донесся тихий, искаженный голос капитана фена База, прием. Группа вышла. По крайней мере, то, что не осталось. «Выжившие — выжившие заорал Сюань. — прохлепел капитан. «Двое тяжело ранены, третий я. Считаю задачу полностью проваленной. Трофимов нас переиграл». Связь оборвалась окончательно. Генерал Сюан медленно опустился в свое кресло. Из двенадцати элитных бойцов, лучших из лучших, вернулись трое. Ранены и деморализованы. Он посмотрел на своих помощников, на их испуганные лица. «Собирайте срочное совещание». Всех, кого только сможете. Это уже не просто проваленная операция. Это война. И если этот ублюдок Трофимов думает, что мы все так просто оставим, он очень сильно ошибается. Теперь ему конец. Раскинувшись в кресле в своей мастерской, я наблюдал за разворачивающейся на голографическом экране бойней так, как другие смотрят футбол. С интересом азарта мы с легкой скукой от предсказуемости некоторых моментов. Мои дроны невидимой стаи кружили над полем боя, транслируя мне картинку со всех ракурсов. «Повелитель!» – раздался в голове голос Сириуса. У, «У нас небольшая заминка, орки опаздывают!» «В смысле опаздывают?» Я лениво отхлебнул кофе. «Они же как раз должны были выйти на третий рубеж отхода китайцев!» «Так точно!» Но они отказываются бежать под классическую музыку. Анализ их поведенческих реакций показывает полное отторжение к произведениям выдающихся музыкантов. Они просто останавливаются и начинают чесаться. Я едва не поперхнулся. «Так поменяй. Включим что-то из репертуара наших гопников. Что-нибудь душевное». «Слушаюсь, повелитель. Активирую плейлист «Пацанский движ».» Через минуту Сириус снова вышел на связь. «Повелитель, ситуация разрешилась». «Орки ускорились. Судя по их реакции, слушать шансон про зеленомордых, которым под ребро перо засовывают, им понравилось гораздо меньше, чем классика. Они бегут с удвоенной скоростью». Я улыбнулся. Картина была аферической, один из моих мелких дронов, оснащенный мощной колонкой, летел низко над землей, изрыгаясь динамиков забористый блатной шансон. А за ним неслась целая рава разъяренных орков, размахивая топорами и пытаясь сбить наглую жужжащую хреновину. Вся эта операция была одним большим веселым спектаклем, срежиссированным мной. Я позволил китайцам зайти на нашу территорию, позволил им найти ту самую тайную комнату в поместье Трофимова, которую мои дроны оборудовали за пару часов до их прихода, подкинув им улики, указывающие на маньяка-коллекционера». А теперь я просто стравливал их всех друг с другом, как пауков в банке. Трофимов давно заигрался. Он продался китайцам с потрохами, сливая им информацию, закрывая глаза на контрабанду людей и ресурсов. Пришло время закрыть эту лавочку. Раз и навсегда. Я собирался превратить границу в неприступную крепость, и для этого мне нужно было поссорить всех со всеми. Окончательно и бесповоротно. В этот момент в мастерскую влетел один из моих дронов-сборщиков. «Доставка прибыла!» — доложил Сириус. Дрон опустился на стол и аккуратно выложил из своего грузового отсека три небольшие ампулы с зеленоватой жидкостью. Трофеи, снятые с трупов элитных китайских бойцов. Я взял одну из ампул, повертел ее в руках. «Интересная штуковина». Мои пальцы засветились, и я начал прощупывать структуру жидкости магии техносов. Через секунду я уже знал ее состав. Удивительно. Я раздавил одну из ампул, в нос ударил резкий запах чего-то металлического. «Сириус, лети сюда. Сейчас сукольчик сделаем». «Повлетел, я вынужден напомнить, что моя конструкция не предусматривает инъекций органических препаратов», — тут же возмутился дрон. «Не спорь». Я подошел к нему, открыл на его корпусе небольшой сервисный отсек и, не обращая внимания на его протестующие писки, вылил внутрь содержимое ампулы. «Перерабатывай!» Сириус обиженно пиликнул, но подчинился. Через несколько секунд его оптические сенсоры, обычно горевшие ровным синим светом, вспыхнули и сменили цвет на ярко-зеленый. «Воу!» — вырвалось из его динамиков. «Вот тебе и воу!» — Ха, кмыкнул я. «А теперь подумай, откуда они могли взять химический металл для этого коктейля?» «Не знаю, повелитель!» Голос Сириуса звучал возбужденно. «Но я хочу еще!» Из его корпуса выдвинулись два манипулятора и жадно потянулись к оставшимся на столе ампулам. «Не-не-не, я шлепнул его по манипуляторам. Никаких добавок. Дождись свою очереди!» Сириус обиженно втянул манипуляторы, но я чувствовал, как улучшилась его работа. Скорость обработки данных возросла, координация дронов на поле боя стала еще более точной и быстрой. Он грамотно распределил полученную энергию, направив ее на усиление ключевых моделей. «Что ж», — сказал я, разглядывая оставшиеся две ампулы, — «пора и мне провести кое-какие эксперименты». Я быстро отдал последние распоряжение по текущей операции, переговорил с сестрами и а затем отправился спать. Лежа в кровати, я взял одну из ампул, на мгновенье застыло, обдумывая решение, а затем наполнил шприц и решительно вел иглу себе в плечо. Ха, ночка выдалась веселой. Меня корежило, тело выгибалось дугой. Мышцы сводило судорогой, в мозг врывались хаотичные импульсы, обрывки чужих мыслей, приказов, воспоминаний. В какой-то момент мне даже отчаянно захотелось вскочить, схватить автоматы и пойти воевать за величие Китайской Технократической Республики. Очень интересный коктейль. Смесь боевого стимулятора, сыворотки верности и какой-то дряни, заставляющей не жалеть себя в бою. Но я выдержал». Под утро, когда первые лучи солнца пробрались сквозь щели в жалюзи, я встал. Тело гудело, но не от боли, а от избытка силы. Я чувствовал себя обновленным, сильнее, быстрее, выносливее. Я подошел к зеркалу, синяки под глазами исчезли, кожа разгладилась, глаза сияли. В отличие от простых смертных, с помощью дара я мог управлять алхимическими металлами, направляя их действие в нужное русло». Прокачка прошла успешно. Я взял последнюю ампулу и снова просканировал ее глазом техноса. Теперь, когда я испытал ее действия на себе, я видел гораздо больше. Помимо алхимических компонентов, в ней была концентрированная, очищенная до идеального состояния сыворотка из той самой чудо-травы, причем не простая, а улучшенная, наведенная до такого состояния, о котором мой отец, скорее всего, даже не мечтал». Из одного растения, из которого в лучшем случае можно было выжить 30-40 капель хорошего зелья, они умудрялись получить 30 капель идеального. Да, мне определенно есть над чем поработать. Я не алхимик, но кое-что в этом понимаю. Особенно в том, что касается алхимических металлов. Убрать лишние компоненты, добавить пару своих. Да, я смогу улучшить эту формулу. А потом это сможет делать и Эльвира». «И тогда мы поставим производство на поток». Я нашел ее в лесной избушке. Она как раз заканчивала утренний обход своих грядок, заботливо поправляя каждый листочек. «Эля, посмотри», — сказал я, протягивая ей ампулу. «Что это?» — спросила она с любопытством, разглядывая изумрудную жидкость. «Китайские секреты. Посмотри, сможешь ли ты такое повторить?» Она взяла ампулу, поднесла глазам, вгляделась в ее содержимое. Ее дар друида позволял ей видеть то, что скрыто от обычных глаз. Ее брови удивленно поползли вверх. «Но это же... это же стоит баснословных денег!» «Феликс, где ты это взял?» «Я же сказал», — улыбнулся я. «Китайские секреты. Они дорогие, однако». «Я попробую», — выдохнула Эльвира. Но не обещаю что получится, это совершенно другой уровень. Я кивнул. Я знал, что она справится. А если нет, я помогу. Потому что уже видел, как на горизонте загорается заря новые эры, в которой род бездушных вернет себе все, что у него отняли. С процентами.